Глава 28 Я осталась в лавке одна, опустилась на колени на пол, откуда открылся вид на пустые банки из-под свиной крови, выстроившиеся вдоль потайной полки. Я задумалась, не чувствует ли госпожа иронии. Или, возможно, послание предназначалось не мне? Быть может, снаружи стоял хозяин лавки, переступая с ноги на ногу в поношенных башмаках, Если он и был там, то я никак не могла этого понять. Лишь несколько тихих голосов выдавали переполненную площадь снаружи. Их бормотание было едва ли громче, чем хлопающие на ветру полок Должно быть весть о том, что Артемизия Наимская молится, уже распространилась. Я ощутила укол вины за эту ложь. Осознание того, как мало у нас времени и как велик шанс потратить его впустую, отдавалось болью в висках». До сих пор мои разговоры с восставшим не приносили результатов. «Значит, нет никаких мест, которые возможно использовать для ритуала?» спросила я, чувствуя, что мы ходим по кругу. «Нет. Я имею в виду, что если они есть, мы вряд ли найдем их вовремя. Нам пришлось бы обыскать весь город. Это заняло бы несколько дней». Лучшим вариантом будут катакомбы, но я бы не хотела рисковать, открывая решетки. С таким же успехом мы могли бы позвонить в колокол для Саратиэля. Он продолжал говорить, но я слушала лишь вполуха. Мои мысли метались. Восставший уже объяснил, почему мы не можем создать собственное ритуальное место, так же, как и в случае с оковами, у нас не было времени. Прикусив щеку, я уставилась на булыжники под коленями. «Весь город». Что-то в этой фразе засело у меня в голове. «Весь город». Вот оно. Булыжники подо мной, камни, из которых сложены стены города, они были древними. Настолько древними, что притягивали тени, как руины за пределами моей старой деревни. «Что насчет Бонсанто?» — спросила я. Идея расцвела в моем сознании, словно причудливый цветок. Бонсанта. Кухня в лучшем случае средняя, архитектура посредственная, уж не говоря о явном переизбытке монашек. Я перебила, нахмурившись. Когда мы только прибыли сюда, ты сказал, что Бонсант был построен из руин другого города, который существовал в эпоху королей. Я ощутила его изумленное молчание. В нем должны были практиковать старую магию, Он сложен из тех же самых камней, а вот почему ты думаешь, что лучше всего нам будет в катакомбах, верно? Там внизу находится старый город, но он никуда не делся, он все еще здесь. Использовать весь город в качестве единого ритуального места? Это... это абсолютно... Я чувствовала, что он хотел сказать нечто вроде смешное или безумное, но не мог. «В моем предложении присутствовало рациональное зерно, но сработает ли это?» — упорствовала я. «Никто из тех, кто действительно обладает познаниями в старой магии, никогда не предложил бы такую идею, но только потому, что им никогда не приходило в голову пробовать подобное. Ритуал такого масштаба...» Последствия его провала были бы катастрофическими. Тут восставший замешкался, и мое сердце упало. Но нет ничего хуже того, что сделает срытель, когда восстановится, — поспешил заверить он меня слегка приглушённо. И я бы не ошибся. «Ты уверен?» — спросила я хрипло с затеплившейся надеждой в голосе. «О, более чем уверен. Как уже говорил, я не дилетант. Давай посмотрим. Массив ритуала должен охватывать весь город, подобно тому, как если бы он представлял собой очень большой алтарь». Я кивнула, словно бы соглашаясь. А руны необходимо расположить на значительном расстоянии друг от друга, чтобы не оказывать слишком сильного воздействия на одно место. В отсутствие ритуальных материалов они должны быть начертаны твоей кровью. Необходима сила стихий, а кровь одна из самых мощных. Но мы можем сделать руны небольшими, чтобы не использовать слишком много. А я сжала кулаки. Наверное, ногти впились в ладони. Сквозь шрамы я слабо ощущала боль. Огонь, пылавший в моем сердце с тех пор, как сырытеель сбежал, казалось, вновь начал разгораться. Я больше не могла оставаться на месте и сама того, не осознавая, поднялась на ноги. Монашка, не вставай! Я еще не закончил, начал говорить восставший слишком поздно. Я уже была на ногах, отодвигала шторку и не могла повернуть назад. Вся площадь ждала, пока Артемизия наимская закончит молиться, а теперь, когда я вышла, неповерженная отсутствием ответов, но оживленная целью, на сотнях лиц зажглось ответное пламя надежды. В этот раз говорить было нетрудно. Я обратилась к собравшейся толпе. «Мне нужно что-нибудь острое. И еще, могу ли я одолжить чью-нибудь лошадь?» Как оказалось, лошадь мне нужна не сразу. Первую руну можно было нарисовать на соборной площади, поскольку та находилась примерно в центре Бонсанта. «Я как раз собирался сообщить тебе, пока ты грубо меня не перебила», — сказал восставший. «Продолжай идти. Нам нужна самая старая брусчатка. Да, вот здесь». Я остановилась и опустилась на колени в указанном им месте, Шёпот сопровождал каждое моё движение. Поначалу, пока я расхаживала по площади, некоторые люди пытались коснуться хотя бы моей одежды, но Чарльз Маргарита и Жанна окружили меня, словно личная охрана. Я чувствовала, как восставший пытается устремить свои чувства к матушке Долорес, но останавливается, не в силах справиться с оковами. — Просто продолжай молиться, кошмарная монашка, — пробормотал он. Я сделала вид, что не услышала, и с ужасом ждала, что будет дальше. Для всех, кто наблюдает за действием, это будет выглядеть не как обращение к старой магии, а как скорее начертание священных символов. Однако, несмотря на данные обстоятельства, под сорочкой выступил пот. Никто из окружающих этого не понял бы. Но я-то прекрасно осознавала, что собираюсь совершить святотатство. Мне пришлось собрать все мужество, чтобы начать чертать символы, «А ведь нужно будет сделать еще шесть. Эта руна станет первой из семи, разбросанных по всему городу». «Это будет легко», — заверил восставший. «Я могу создать образ руны в твоем сознании, и тебе придется лишь скопировать ее форму. Это, возможно, даже покажется тебе знакомой. Это знак заземления». Он очень распространен. Я колебалась, оглядываясь на собор. Больше не было видно свечей, горящих в окне. Оглядев воронов, сидящих на окрестных крышах, я не заметила белых перьев беды. У меня никак не получалось найти слова для того, что хотелось спросить. Но мне было и не нужно. Восставший понял. «Это не обязательно делать тебе», — тихо произнес он. Я опустила голову, пытаясь проглотить комок в горле. Не в силах ответить, кивнула. «Просто попробуй расслабиться». «Нет, не так. Ты когда-нибудь расслаблялась прежде?» Он вздохнул, впрочем. «Неважно. Помнишь, что ты почувствовала на поле боя, когда передала мне контроль над своей рукой?» Тогда это не было осознанным выбором. Я передала часть себя восставшему, абсолютно не задумываясь, словно одолжила инструмент или уступила место у станка. Сконцентрировавшись, я постаралась воспроизвести тоже неосознанное подчинение. Когда произошла перестановка, все оказалось не так, как случилось в соборе. Не было заметно ничего странного до тех пор, пока мой рот не открылся и я не заговорила. «Чарльз, не подашь мне нож?» Вот только вопрос задала не я. Это был восставший, говорящий моими губами. По моей просьбе Чальз обратился к людям в толпе и вернулся с простым разделочным ножом, лезвие которого оказалось толстым, но хорошо заточенным. Он молча передал его мне и с благоговением отступил назад. Люди с нетерпением ждали, что будет дальше. В отчаянии я подумала, не станет ли этот нож в конце концов называться священным кинжалом, а его копии продаваться на улицах. Чарльз побледнел, когда восставший отдернул рукав и занес кинжал над моей рукой. Маргарита, менее удивленная, взяла Жанна за руку и решительно развернула его от меня. Я была рада, что Ингерант ушел искать лошадь, У меня появилось странное чувство, что будь он здесь, то мог бы попытаться остановить процесс. Нож завис над моей рукой. Я ждала пореза, потом подождала еще немного, ничего не происходило. Мое тело словно обратилось в камень, а кинжал застыл в воздухе. Свет дрожал на лезвии, рука дрожала. «Не могу этого сделать», — наконец пробормотал восставший. Я с удивлением поняла, что он имел в виду не старую магию. А дух подразумевал, что не может порезать меня, даже если нужно лишь немного моей крови, и ранка получится незначительной. Грудь сжалась от неожиданного сочувствия. Смутившись, восставший быстро передал контроль обратно. Кто-то в толпе прошептал «Она собирается!» За мгновение до того, как острие ножа встретилось с моей кожей. Последовала краткая вспышка боли, а затем медленная струйка крови прочертила след по изгибу руки, и одна блестящая капелька упала на булыжники. Я не стала резать глубоко, зная, что для каждой руны мне придется наносить новую рану. Через секунду контроль перешел к восставшему, который тут же отбросил нож в сторону. Он обмакнул пальцы в кровь и начал рисовать. Руна обрела форму в сверкающих красных пятнах. Восставший оказался прав. Символ был мне знаком, он был высечен на одном из угловых камней часовни в Наймсе и украшал не одно старое надгробие на кладбище. Послушницы учили, что он означает что-то вроде мир или покой. Ропот прозрения пронесся над толпой, когда окружающие начали узнавать форму. Я представила, как новости расходятся от ближайших свидетелей, словно рябь по пруду, превращаясь в слухи в самых дальних уголках площади. Я надеялась, что это никогда не окажется на каком-нибудь гобелене под названием ⁇ Святая Артемизия, молящая госпожу о помощи кровью ее собственного сердца ⁇ Или еще хуже, придумает, что сама госпожа направляла мою руку, как поступала со святым давних времен, вытравливая руны в их и моем сознании священным огнем. По крайней мере, теперь стало понятно, почему в Писаниях никогда не упоминалось, что в войне мучеников использовалась старая магия. В книгах у нее было совсем другое название чудеса, неспосланные госпожой. Восставший взглянул вверх лишь однажды, привлекая внимание Чарльза и Маргариты. Никому из них я не объясняла свой план, на это не было времени. Чарльз осенел меня знамением, когда увидел, что я смотрю на него. Маргарита же слегка нахмурилась. Когда восставший закончил рисовать руну, я ожидала, что произойдет какое-то изменение что почувствую, как яд старой магии просачивается в мою душу, госпожа покидает меня и отвращает взор от моей оскверненной души. Но я ощущала лишь легкое истощение, словно часть жизненных сил покинула мое тело вместе с кровью. Восставший медленно сел, помня о том, что у меня кружится голова. Пока я пребывала в оцепенении, сквозь туман пробился тупот копыт. Капитан Ингерант, выседая на собственном черном скокуне, вернулся с лошадью да не какой, Увидев приближающегося серого жеребца, восставший безмолвно уступил мне контроль. Не обращая внимания на окружающих, я бросилась к погибели и поймала его уздечку, чтобы удержаться на ногах. Меня обдало горячее дыхание коня, когда он коснулся моего лица, а его шерсть пощекотала мою щеку. Похоже, он не винил меня за то, как сильно хозяйка загнала его после битвы, Я склонилась, проводя руками по его мощным ногам, желая убедиться, что на них нет ожогов. «Он здоров. Это хороший конь», — добавил Энгерант, немного рисковато. Я почувствовала, что он смотрит на меня. «Можешь ехать верхом?» Мне стало интересно, неужели я выгляжу настолько непрезентабельно, чтобы он обеспокоился этим. Прежде чем капитан успел предложить помощь, я забралась в седло самостоятельно, Едва успела устроиться, как ощутила тепло прижавшегося сзади тела. Чарльз подсадил Маргариту позади меня. «Если ты собираешься резать руки и истекать кровью, я еду с тобой», — яростно заявила она. «И не спорь». У меня и мысли не возникло отталкивать ее. По крайней мере, не при таком количестве людей. Я полагала, что она не замедлит меня. Погибель был рыцарским конем и спокойно мог носить на себе взрослого мужчину в броне хоть целый день. Лишний вес Маргариты не помешает ему насладиться легкой прогулкой. «Мы должны начать с северо-западного края города и нарисовать вторую руну, а затем двигаться по кругу», — наставлял восставший. «Стены — лучшее место для начала. Они точно являются одними из самых старых частей Бонсанта». Я озвучила это капитану Ингеранду, развернувшему свою лошадь, чтобы сопроводить нас, несмотря на беспокойный взгляд на пятно крови на моем рукаве. Погибель нетерпеливо всхрапнул, когда наш темп перешел в рысь и затем в голубь, и по площади пронесся громкий перестук копыт. Маргарита вскрикнула и вцепилась в мой плащ, после чего я поймала ее руки и положила на свою талию, Когда мы достигли улиц, окна и двери начали распахиваться. Наружу выглядывали лица, сначала настороженно, а затем с нарастающим волнением. Свет озарял здание по мере того, как солнце поднималось выше, касаясь крыш. На праздничных стягах, все еще развешенных над головой, снова проявились цвета. Случайный возглас, донесшийся из окна, не смог объяснить шумиху, царившую у нас за спиной. Оглянувшись через плечо, Я обнаружила, что толпа с площади решила последовать за нами. Ближайшие люди бежали трусцой, чтобы не отставать, а более медлительные шли позади. Они сопровождали нас до следующей остановки, выщербленного участка стены, блестящего от влаги, окруженного грохочущим ревом течения севра. Я сделала надрез на руке, затем передала контроль восставшему. Когда он оторвал взгляд от второй руны, я обнаружила, что толпа уже заполонила улицу, продолжая увеличиваться по мере того, как те, кто шел сзади, догоняли впереди идущих. Мы двинулись дальше. После третьей руны головокружение и истощающая слабость от старой магии, вместо того, чтобы утихнуть, остались со мной. После четвертой мысли поплыли. «Я была благодарна Маргарите, что она сидит позади, в противном случае существовал шанс соскользнуть с седла, словно мешок с зерном. Если бы не срочность нашей миссии, подозреваю, что восставший заставил бы меня остановиться, отдохнуть и, возможно, поесть. Наше путешествие стало похожим на сон. Страх, что времени не хватит, улетучился, сменившись отрешенным оцепенением. Жители Ройшелла несли меня вперед, словно приливная волна». В какой-то момент мне показалось, что я вижу рядом с собой Элейн. Не уверена, приведелось ли мне это. Там был Чарльз и еще Жан. В другой раз на улицу мягким дождем посыпались белые лепестки. Я смотрела в недоумении, гадая, не пошел ли снег, пока не поняла, что из верхних окон домов выглядывают люди и бросают вниз пригоршни слез госпожи. Казалось, никто не ожидал, что я заговорю или даже обращу на них внимание им хватало просто моего присутствия. Я смутно вспомнила икону Святой Агнес, что несли во время процессии под драпировками. На следующей остановке меня ожидали десятки рук, чтобы осторожно спустить с седла погибели, прикосновения, против которых я в своем изнеможении уже не возражала. На какой-то невероятный миг мне показалось, что они принадлежат госпоже, и, возможно, в каком-то смысле так оно и было. Я вспомнила о том, как Ингерант, передал мне свой бурдюк с водой после битвы, о детях в лагере, предлагающих мне ломоть хлеба. Мне хотелось сказать восставшему, видишь, вот она, милость госпожи, она была здесь все время, она явила мне милость свою в глотке воды, когда я испытывала жажду, в хлебе, когда я была голодна, и в постели, когда я была утомлена, не через чудеса, но через доброту тех, кто не искал выгоды в помощи мне». Именно через руки незнакомцев она вершила волю свою. Но я слишком утомилась и плохо соображала, чтобы произнести эти слова вслух. К тому времени, как я связала их вместе в своей голове, мне уже помогли вернуться в седло. На этот раз к моему облегчению восставший не отказался от контроля. Хорошо, что не пришлось передвигать свое тяжелое тело, достаточно было просто передать свою ношу другу, Я смотрела, как он вытягивает мою руку, которая Маргарита обматывала полосками ткани, оторванными от своей сорочки. «Еще одна», — произнес он моим ртом, обратившись к капитану Энгеранду. «Направляемся в монастырь». Затем он пробормотал только для меня. «Не вздумай грохнуться в обморок, монашка. Конец близок. Но ты мне еще нужна». Время казалось стекло мимо меня. Я словно задремала на мгновение, а затем мы оказались в знакомой части города, приближаясь к мшистым стенам монастыря. Я приготовилась выслушивать волну стенаний от монастырских ворот, но когда мы достигли их железных прутьев, ничего подобного не произошло. «Меня зовут сестра Анна», — прошелестел надо мной одинокий голос. «Я молюсь богине, Несмотря на то, что мои кости давно обратились в прах, и все же я молюсь вечно. Сняв с коня меня, спотыкающуюся повели по монастырским землям. С одной стороны, свое плечо подставила Маргарита, с другой Чарльз. Восставший уже начинал испытывать трудности с контролем над моим телом. Я и не предполагал, сколько твоей силы потребует этот ритуал. Вздохнул он, под их обеспокоенную болтовню. Никто еще не пытался использовать старую магию в таких масштабах, кроме. Дух замолчал. Кроме короля воронов, оцепенело закончила я. Словно желая прогнать эту мысль, он поднял голову и хрипло окликнул капитана Энгеранда. Часовня, последний символ, должен быть начертан на фундаменте часовни! Позади нас раздались крики. Толпа начала стремительно проникать на территорию монастыря. Одна из сестер быстро поднялась по лестнице, прислоненной к стене, и выглянула наружу. «Порабощенные идут!» — прокричала она вниз. «Рыцари в броне!» И... Она запнулась, ее лицо побледнело. «Клирик!» «Монахи не принялись за дело. Монастырские ворота с последними мирными жителями, втекшими внутрь, начали закрываться. В конце пути толпа перестала отставать от нас, но монастырь не мог вместить всех. Я бы надеялась, что остальные избежали, хотя в глубине души понимала, что это не имело значения. По эту сторону ворот или по другую спастись от Саратиэля невозможно». Проходя мимо скотного двора, я услышала позади металлические скрежет и поняла, что мы не успеем добраться до часовни, прежде чем одержимые проломят ворота. Я попыталась заговорить и испытала краткий приступ паники, прежде чем восставший уловил ее. Тяжесть моего тела вернулась, и я оступилась. Мне нужно снять кандалы, выдохнула я. Над моей головой Чарльз и Маргарита обменялись испуганными взглядами. Я знала, о чем они подумали. Они слышали от Ангеранды, что сделать это невозможно. Затем всеобщее внимание привлек тяжелый звон. Это возвращался из конюшни Жан, неся зубилы молот, взятые из небольшой монастырской кузницы, где можно было починить подковы и колеса труповозок. Как невелик был молот, в его огромных руках он напоминал игрушку. «Ни у одного человека нет такой силы», — говорил мастер Левар но готова поспорить, что он никогда не встречал Жана. Когда великан вышел вперед, Чарльз перехватил взгляд Маргариты. «Он может это сделать», — настаивал он. «Я бы поставил на это свою жизнь». Губы Маргариты приоткрылись, но ответа не последовало. Ее глаза были устремлены на зубило. Наверное, она думала, что один неверный взмах мог разрубить мне запястье. Маргарита не отводила взгляда. Позволь ему, произнесла я, это разрушило чары. Они помогли мне опуститься на землю. Жан приставил зубило к дужке наручника на моем левом запястье. Когда молоток стукнул, удар отозвался во всем теле гулом, прошедшим вдоль костей, словно рука превратилась в колокольное било. Душка разошлась, аккуратно распавшись на две части. Жан переместил зубила, снова поднял молоток, треск, и правая душка, лопнув, упала с моего запястья. Сила хлынула в мои вены, подобно освежающему ветру, подобно реке очищающего огня. Неожиданно я обнаружила, что снова могу стоять. Зрение странно раздвоилось, когда я взглянула на рыцарей, вторгшихся в монастырь через проломленные ворота, Мне показалось, что я опять в наемся, только на этот раз, вместо того, чтобы беспомощно наблюдать со стороны, могу остановить это. Я могла сделать так, чтобы одержимые не сделали больше ни шагу, никогда не подняли мечи. В моей власти было сделать что угодно. Я протянула руку вперед. Рыцари рухнули, словно опрокинутые игрушки, и овладевшие ими призраки яростно хлынули наружу. Следующая волна рыцарей повторила судьбу первой. Я едва прилагала усилия, чтобы с ними расправиться, и больше не чувствовала себя человеком. Я стала сосудом, созданным для того, чтобы нести силу восставшего. Сестра, наблюдавшая с лестницы, сдавленно вскрикнула. Она спустилась вниз, спотыкаясь на бегу. Через мгновение сквозь стену просочился туман, стелес по камням серебристой завесой, От его прикосновения плющ свернулся и стал коричневым, с увядших ветвей упал воробей. Через открытое пространство, там, где раньше стояли ворота, вползало еще больше тумана, протягивающего свои щупальцы к монастырю. В нем, едва заметная, шла высокая фигура в черных одеждах. Тогда на поле боя я не посмела высвободить всю силу восставшего рядом с солдатами и беженцами, тоже нежелание рисковать, сдерживала меня на площади, но теперь выбора не было. Я уже пользовалась призрачным огнем восставшего прежде в своем монастыре, возможно, сумела бы снова справиться с ним и здесь. «Восставший», — произнесла я, — «направь меня!» Я почти забыла, каково это. Триумфальный вой, высвобожденные силы, огромные пылающие крылья, расправленные за спиной. Плащи, волосы поднялись надо мной, став, казалось, невесомыми. Пламя вырвалось наружу, охватив земли монастыря. Туманный его пути испарялся, запутавшиеся мреющие призраки исчезали, подобно звездам, затухающим зарассеивающимся облаком. Я испытывала смутное сожаление из-за их гибели, но оно быстро сошло на нет под натиском голода. Огонь распространился дальше и охватил весь город, проносясь по улицам, взметнувшись над крышами, проникнув в каждое окно, переулок и подвал. Повсюду вспыхивали души. Я могла бы составить карту города по одному только их сверкающему множеству. Крысы, шныряющие по стенам, созвездия насекомых, сгрудившихся вокруг фундаментов зданий. Семьи, испуганно ютящиеся в своих домах, обнимающие друг друга. Но ярче всех светился Саратиэль. Его сияние соткалось в фигуру человека, словно расплавленное серебро, залитое в форму. С отстраненным голодным изумлением я поняла, что вижу и душу священника, отблески золота, тонущие в серебре вселившегося в него духа. Мне нужно было уничтожить Саратиеля. Сквозь всепоглощающую пелену голода я помнила это — но не могла поглотить его сущность, не поглотив всего остального, всего живого в бонсанте, вплоть до червей в могилах и сырняков, пробивающихся между булыжниками. А почему бы и нет? Я уже не помнила, почему это должно меня волновать. Мир стал сияющим. Мысли поглотил серебряный огонь. «Артемизия!» — раздался рядом со мной испуганный девичий голос, но я отмахнулась от него, как от досадной помехи. Однажды мне хотелось убить ее, я не знала, почему передумала. Затем ощутила колебание неуверенности. Какая-то часть меня хотела убить, ее, но другая нет. И эта же сторона считала, что я не должна поддаваться голоду, что должна сдерживать себя. Но если я хотела уничтожить Саратиэля... Мое внимание привлекли золотые отблески души священника. Они сияли все ярче, распространяясь пятнами и вытесняя серебро. Его тело сложилось пополам, он зарылся головой в руки. Теперь он был скорее золотым, чем серебряным, а сущность Цертиэля яростно пульсировала от этого вторжения. Я поняла, что происходит. Вопреки всему, священник сопротивлялся. Я сомневалась, что клирик долго продержится, но, по крайней мере, он мог задержать Саратиэля. А потом вспомнила о ритуале. «Я должна завершить ритуал». Огонь потух, вой в моей голове исчез, рот и нос наполнились отдающим медью привкусом крови, а от одежды пошел слабый пар. Сестры, приоткрыв рты, изумленно взирали на меня. Мирные жители, не обладавшие зрением, не видели того, что произошло, но глазели тоже. Они явно что-то почувствовали. Дрожь по позвоночнику или поднявшиеся на затылке волосы, сила, что превыше жизни и смерти, пронеслась сквозь них и пощадила. Маргарита вцепилась в мои одежды. Она, Чарльз и Энгерант разговаривали со мной, но я их не слышала. «Иди», — прорычал восставший голос его был напряжен от еле сдерживаемого голода. «Скорее!» А затем множество рук понесли меня к стенам часовни, передавая бережно, словно святую реликвию. Двери с грохотом распахнулись, меня окутал знакомый запах старого дерева, пчелиного воска и ладана, настолько внезапно, что заслезились глаза. Здесь пахло точно так же, как в часовне Неймса. Я вслепую потянулась за ножом, пока мы неслись по проходу, и зажала его в руке. Как только сделала надрез, уже падая на пол, восставший перехватил контроль и сорвал ковер перед алтарем, обнажив камни. Неуклюже царапанная красным, последняя руна начала обретать форму. Пальцы свело судорогой. Восставший в раздражении разогнул мою руку, словно желая, чтобы та заработала. Он мог укрепить мое тело, Но ничего не мог поделать со старыми увечьями. Краем глаза я заметила, что сестры не успели закрыть дверь часовни, удерживая ее открытой и с помощью широко расставленных рук появился Леандр. Его волосы с седыми прядями свисали клоками. на верхней губе блестела кровь. Но он не был Леандром, это был Саратиэль. Он сразу понял, что мы делаем. Лицо клирика исказилось яростью и ужасом, превращаясь в страшную маску. Он начал отступать, но в это время одна из рук Леандра схватилась за дверной косяк. Священник восстановил контроль на мгновение, и этого оказалось достаточно, чтобы втолкнуть тело внутрь. Священник упал на колени, словно в молитве. Арцимизия, прошептал он. Его зеленые глаза впились в мои. «Сделай это!» «Руна!» Была завершена. Я хлопнула по ней рукой, или это был восставший, или, возможно, мы сделали движение оба вместе. Мир взорвался мучительной болью. Сначала она просто шокировала, затем принесла ужасные осознания. Глупа! Я была так глупа! Мне вспомнились колебания восставшего в лавке, момент, когда он понял, что ритуал, призванный уничтожить Саратиэля, уничтожит его самого, что нет способа избежать этой участи, что он принял решение принести себя в жертву уже тогда, не ради людей, но ради меня. Саратиэль не оставил бы его сосуд в живых. Существовал единственный способ спасти меня. Леандр рухнул на пол в проходе. Черты его были прекрасны и неподвижны, казалось, он не дышит. Серебряные лоскуты из его тела брызнули вверх, как осколки лопнувшего зеркала. В переливающихся, сияющих кусочках вырисовывались то огромный скелет — то безмятежные пустые глаза, то изящно трепещущиеся перья крыльев. Саратиэль распадался на части, и я чувствовала, как мой восставший следует за ним. Я судорожно представляла, как собираю его осколки и прижимаю их в руках к груди, не позволяя им вырваться наружу. «Оставь!» — голос восставшего прозвучал ужасным криком, почти неузнаваемым, подобно шторму, раздирающему мой разум. Я лишь крепче ухватилась за него. «Ты умрешь!» — завыл он. В отчаянии я продолжала держать, и тогда восставший тоже вцепился в меня. Боль была настолько сильной, что я едва могла думать. На мгновение позабыла о своей миссии, но тут же о ней напомнила мучительная боль, словно меня разорвали на части. «Я принялась яростно молиться, госпожа. Если я послужила тебе, пощади восставшего. Если ты милостива, оставь его в живых. Я сделала то, о чем ты просила. Я страдала для тебя. Это единственная вещь, которую я прошу взамен. Пощади восставшего. Пожалуйста, пощади восставшего». Зрение наполнилось серебристым светом. Ответа не последовало. Но госпожа не могла игнорировать меня вечно. Если она не послушает меня, то я заставлю ее пожалеть об этом. Я умру и скоро увижусь с ней.